но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой, чему еще способствовал его успех у дам, и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал,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 Был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его доверие и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Ефимией, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его.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 Он отвергал показания Масловой в том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показания ее как увлеченной отравительницы, не могло иметь веса. Деньги, 2500 рублей, говорил адвокат, могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по 3 и 5 рублей от посетителей. Деньги же купца.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 В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящее рассуждение господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бачкова дочь неизвестных родителей. Товарищ прокурора сердито как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами.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 оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала громко, всхлипывая. «Вы что?» — спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был «Остановленное рыдание». людов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов, едва удержанные рыдания и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел пенсне, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться. Страх перед позором, которым он покрыл бы себя,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 И перед духовными очами выступает только то главное выражение исключительной, неповторяемой духовной личности. Это самое происходило в них людови. Да, несмотря на аристанский халат, на все расширившее тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки, на лбу и на висках, и на подпухшие глаза,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 не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился, и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим пенсне, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда,